Положивший трубку, я задумался, что подарить Сонечке. Я не умею делать подарки, особенно женщинам. Коньяк не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками внеш посыл торга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь. Вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций. Или хотя бы были деньги рубликов 350. В планете продается Вашингтонская галерея. Умереть можно. Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшел Хэммет. Давно, ох, давно, точит Сонечка зубки на моего Дэшелла это Однотомничек с лучшими его вещами. Избранное, я бы сказал, все равно, что в моем коричневом томике Булгакова. кровавый урожай там есть. И мальтийский сокол, и стеклянный ключ. Я ведь все это знаю почти наизусть. А Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня. И, принявший это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля Тхюэйн-Жонг, на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек the novel of оф Дэшэлхамент». — Вот что я сделаю, — подумал я, листая страницы с золотым обрезом. — Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и Том в моих руках сам с собой раскрылся на мальтийском соколе. Я дочитал до того места, где к Сэму Спейду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, И тут мне стало не в Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана. Бог болел у меня, который уже раз болел у меня этот несчастный мой левый бог. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бог был жирный, дряблый был у меня бог, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню вылил в рюмку остатки коньяка и выпил маленькими глоточками, как японцы пьют саке. В первый раз я сломал себе ребро в шестьдесят пятом зимой в Мурашах, когда подвигнул меня лукавый рискнуть съехать на финских санях по крутому склону до самого залива. Все съезжали, вот и я решил, чем я хуже. А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил... Показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к ядрене Фени, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. — Сломали ребрышко-то, — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это был раз. Два года спустя я однажды зашел в клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напала сильно поддатая Айло союзная. Будучи в агрессивно восторженном состоянии духа по случаю гонорара за очередную свою халтуру, оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняла меня над матерью землею и стиснула так, что ребро только жалобно хрустнуло. — Ты знаешь, трещина у тебя, старик, — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. И это было два.